Может быть, и да, хочу. Народ уже давно недоволен, а ЕС опасный, рак косит людей. Может быть, и ядерные субмарины вам мешают, и полярный атомфлот вам не по душе. Ядерная субмарина палка о двух концах. Если, допустим, к нашим берегам в Чёрном море, например, подошла натовская ядерная субмарина, и происходит всё это в военное время, как сейчас,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 загрязнят морскую воду осколочными нуклидами до степени радиоактивных отходов где я в эти слова-то выучили осколочные нуклиды вы же управлянец по образованию по второму а по первому авиаконструктор вот уж не знал что в авиации используются ядерные установки а может ты ещё и зелёный в общем так или вы подписываете указ и остаётесь с гражданским президентом, или вас найдут застрелившимся. Вы не справились с проблемой напланетного вторжения и покончили с собой. Присмертная записка уже написана и написана вашим почерком. Я даже ручку принёс, которой она была написана. Нет, постойте. Вы не сможете, у меня нет боевого оружия. Всё будет выглядеть слишком неправдоподобно.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 Нет у него шансов в Барселону умирает. Твой клык задел сонную артерию. Ну и ладно. Плакать не будем. Одним мерзавцем меньше. Боюсь, что и душе его ничего хорошего не ждёт. Девятый круг АД. Не любит Господь предателей. Сев за стол, президент выдвинул все ящики с правой стороны. В каждом из них у дальней стенки лежали части ручной ракетной установки. В последнем ящике в спортивном костюме были спрятаны две ракеты. Их головные части были начинены нитротилом. В пермалоелвом цилиндре с толстыми 5-миллиметровыми стенками, покрытыми миллиметром серебра, располагался аварийный передатчик. Оболочка передатчика была способна защитить схему от электромагнитного импульса недалёкого ядерного взрыва. Когда ракета взлетала,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 Впрочем, его мобильник тоже, наверное, мёртв. Я могу послать бойца. Что передать? Да, пожалуйста. Пусть найдёт его и скажет от моего имени, чтобы удвоил пост охраны и что мы с вами улетели в Корнеевск. И ещё, пусть Догамов займётся восстановлением связи. Мы летим в Корнеевск. Вы сами хотите руководить боевыми действиями? Может быть, вам не стоит так рисковать? Пусть лучше Громов с Зараевым. Никаких боевых действий не будет, дорогой мой полковник Хайны, нужны переговоры. Это единственный правильный путь. И кому, как не мне их вести? Барсик летит с нами. Это моя охрана и положительный фактор в межпланетной дипломатии. Хайны передал командование батальоном своему заместителю, взял с собой двух лучших бойцов, и вся группа погрузилась в скоростной вертолёт.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 Телевизиончики передают в прямом эфире всё, что происходит в районе Промплощадки. Съёмки ведутся с вертолётов. По последним данным, восемь кораблей среднего размера приземлились и, образовав правильный восьмиугольник, выгрузили какое-то оборудование. Большой корабль завис над центром Промплощадки на высоте 2 км. 16 малых кораблей и 4 средних дежурят вокруг объекта, висят без движения.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 Все поражающие элементы пролетят сквозь пустое место, а корабль, как ни в чём не бывало, вернётся в прежнюю точку и продолжит бой. Ваше мнение, Иван Савельич, согласен с командующим Зараевым. В подтверждение данных истребителя ПВО мы провели ряд радиолокационных наблюдений этих кораблей, находящихся в активном полёте на очень высокой частоте импульсов. Результат точно такой же. Корабли на короткое время исчезают из нашего пространства. Я думаю, их автоматика рассчитана на предупреждение столкновений с метеоритами, а поскольку таковые имеют скорости на порядок выше, чем наши ракеты, то это означает, что сбить НЛО нового типа невозможно в принципе. Очень рад, что вы оба разумно смотрите на ситуацию. Если мы начнём с ними бой, то, боюсь, мы потеряем сотню самолетов за просто так. А если они все равно ликвидируют? Нет сомнений в том, что силам на это хватит. Как их хватило на то, чтобы сбросить астероид 39-42 на Венеру?» «Так это их рук дело», — удивился Зараев. «У меня есть неопровержимые доказательства, что это именно так. Запись наблюдения межпланетного радара на Медвежьих озерах. А посему я принял решение». вступить на планетянам и в переговоры пойти на уступки и что-нибудь выторговать а как же наш ядерный потенциал сдерживания спросил грамов мне кажется дорогой мой Иван савелич что всему мировому ядерному циклу приходит конец карневская эс это только начало попомните мое слово возможно они хотят спасти нас то есть всех землян от угрозы ядерной войны Ну почему они начали именно с Корнеевска? Чем мы хуже тех же американцев или французов? В великороссии у них какой-то интерес. Заметьте, пришельцы уничтожили всего лишь 64 военных самолёта. 20 британских, остальные американские и ни одного российского. Почему? Французские они тоже не трогали, заметил Грамов. Может, они французского не знают, пошутил Зараев. Может им важно было понять, какими именно словами лётчики будут их поносить. Ну уж русский-то они знают в совершенстве. Вон, как их девушка чистой вещает, никакого акцента отозвался Грамов. Вот оно. Может быть, всё дело в языке, предположил Котов. Каким-то непостижимым образом они первым из земных языков узнали русский, и только потом английский. Ну и отлично, переводчик не потребуется. После переговоров соберу совет безопасности. Всё, господа, до связи. Котов снял шлемофон и обратился к командиру альфа. Эдуард Львович, у нас на борту есть демонстрационные флаги. Есть российский триколор, президентский стандарт, андреевский, а парламентёрский белый. Так точно есть. Значит так. Когда подойдём к Арнейвску, снизим скорость и вывесим на грузе два флага.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 Тогда после облёта садитесь на одну из них. Есть, господин президент, ответил командир экипажа. Глава 15. Ликвидация. Даниэль лугает и Млахим руководили операцией из каюты капитана с борта искателя, который оставался на орбите и поддерживал быструю связь через Хейминтус со всеми линтерами и скафами, находящимися в районе Корнейевской АС. Счастливый остров завис в 2 километрах над промплощадкой. Он должен был обеспечить компенсацию вакуумного удара. На девяти капитанских экранах дании транслировалась полная картина происходящего, передаваемая со сках и линтеров. Вдруг с юга появился какой-то шальной вертолёт, подошедший на необычно высокой для этого класса летательных аппаратов землян скорости. Вертолёт замедлился, выбросил флаги, И обойдя по кругу промплощадку, приземлился на крышу самого высокого здания в Корневске. Мертхин, подойди, пожалуйста, посмотри. Позвал свою жену Дане. Что это за флаги были показаны, что они означают? Один это флаг президента. Он означает, что на борту этого вертолёта находится президент Фелико Росси. А второй белый означает, что он либо капитулирует, либо хочет переговоров. Скорее всё у последнее, так как боевых действий пока не было. Кажется, нам везёт. Переговоры с президентом это как раз то, чего мне очень хотелось. Раздался сигнал срочного вызова. Капитан говорит: и "Виталь, принет радиосигнал от вертолёта. Мужской голос на русском языке говорит, что он президент, то есть главный в этой стране, и что он просит переговоров с главным среди пришельцев. Отлично, Виталь.